Глава 39. Андрей. Миллер освободился только к вечеру. Извёлся весь за день, Саша не отвечала на звонки. Один раз только написала, что всё в порядке и перезвонит как сможет, но не перезвонила. И он решил сперва переговорить с её лечащим врачом. Вера Петровна приветливо улыбнулась, приглашая Андрея в свой кабинет. «Беременна?» «Поздравляю», — кивнула доктор. Ребёнок развивается в соответствии к гестационному возрасту — 12 недель. Гемоглобин. Она быстро распечатала ему результаты всех анализов, которые успели взять. Ещё тут были рекомендации по режиму и питанию. И даже фото малыша. Он посмотрел на чёрно-белый снимок, и пульс скакнул до 150, не меньше. Гипоксии мы, конечно, не допустим. Будем корректировать её состояние по мере необходимости. «В целом всё идёт хорошо». Андрей вдумчиво изучал распечатку, не беспокоясь даже, что у врача могут иметься ещё какие-то дела, помимо разговора с ним. «Долго ей нужно будет находиться тут? Я мог бы заботиться о жене дома?» «Сложно пока сказать. Думаю, Александре следует посетить психолога». Миллер поднял взгляд от бумаг и недоуменно взглянул на неё. Её эмоциональное состояние довольно шаткое сейчас. Она впадает в крайности, плачет, потом вдруг возбуждённо вышагивает по палате, будто что-то её чрезвычайно воодушевило, а после снова начинает плакать. Не скажу, что это так уж и необычно для беременной, и всё же лучше такое не игнорировать. Насчёт психолога я подумаю и завтра дам ответ. Скажите, я могу остаться с женой на ночь? Можете. Но постарайтесь не говорить и не делать ничего такого, что может её огорчить». Миллер осторожно приоткрыл дверь палаты. Неслышно зашёл внутрь и защёлкнул замок. Темно. Только маленькая лампа-ночник позволяет увидеть очертания человека на постели. Спит его Саша, крепко и безмятежно. Андрей опустил сумку на диван и осмотрелся. «Заночевать на нём может» чтобы дать выспаться Александре? Ну нет. Он разделся, стараясь не шуршать, прихватил из сумки спортивные брюки с футболкой и направился в душ. Пока мылся, то и дело вспоминал их первое свидание в похожих декорациях. Только тут душевая кабина ещё просторнее, и теперь для Александра он не просто врач, а муж. Эх, сейчас бы её... Внезапно створка отъехала, и перед ним появилась заспанная, встревоженная Саша. «Андрей, это ты?» «Я уже думала, ко мне кого-то подселили». Он залюбовался женой, не в силах выговорить и слова. Хмурая, лохматая, нахохлилась, как воробушек, в коротком хлопковом платье. Просто загляденье. Миллер поспешно смыл с себя остатки пены и выключил воду. Воспроизвёл в памяти перечень ограничений. Вроде секса в нём не было. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо». Она развернулась и собралась уже выйти, но Андрей перехватил её, прижав к себе. Я говорил с врачом. Он коснулся губами её виска. «Ты рада, Сань?» «Рада». «Давай празднуйте. Иди ко мне». Вопреки ожиданиям, Саша решительно уперлась руками в его мокрый живот и отступила к стене. «Что такое?» «Всё нормально. Я просто хочу спать». Бросила на него короткий взгляд и вышла. Андрей обернул полотенцем бёдра, не дома всё-таки, и последовал за женой. «Мне казалось, это новость века, разве нет?» «Думал, мы как минимум обсудим то, что скоро станем родителями». Александра обошла кровать, села и стала нервно поправлять одеяло. «Хорошо. Поделюсь с тобой своими чувствами. Я очень сильно испугалась, когда вспомнила все обстоятельства моего лечения. Но пока вроде бы причин волноваться нет. Я перенервничала, и теперь хочу спать». Миллер смотрел на неё и понимал. Между ними с ночи выросла стена. От прежнего доверия и близости И следа осталось. Он медленно опустился на кровать рядом с ней. Сжал её ладонь. Она тут же отдёрнула руку. «Ты что, собираешься ночевать здесь?» «Само собой». Андрей облокотился на спинку кровати. «Это не совсем прилично. Тебе лучше уехать». «Это из-за пункта об опеке? Ты из-за этого переживаешь?» Саша ответила не сразу, помолчала несколько секунд. И об этом тоже. Ты же понял вчера, что я беременна. Поэтому стал вдруг изображать любящего мужа. Да, понял. Но я ничего не изображал. Правда? Просто резко настроение поменялось. В разгар ссоры, во время которой ты позволял себе меня хватать, лапать, таскать как куклу и оскорблять, ты внезапно переключаешься в режим хорошего парня. Мне бы понимать, когда ты был настоящим. До. Или после озарения? Сань, я виноват перед тобой очень. Я никому не испытывал такого. Я не знал, что с этим делать, тем более, когда думал, что ты меня обманываешь. Про это мы уже поговорили сегодня ночью. Не обязательно повторять. Миллер потянул упирающуюся жену на себя, обнял и прижал её к груди. — Мы аннулируем вообще этот договор. — Я хочу аннулировать брак. У Миллера волосы на затылке встали дыбом. «Спокойно. Она не понимает, что несёт. Слишком много впечатлений, и переживаний, гормоны шалят. Нужно перетерпеть сложный период. Нам же хорошо вместе. Мы любим друг друга». Он приподнял её подбородок и поцеловал в губы. «Может и так. Сейчас. А через год ты встретишь женщину, с которой тебе будет лучше». И я не уверена, что ты не захочешь забрать моего сына на другой континент. Сашуль, ты сказал, что этот пункт попал в договор без твоего ведома, но помня твою привычку всё и всех контролировать... Правильно. Его составлял Марк. Я не могу знать об этом точно. Но так или иначе, твоя юридическая служба перевернёт любой спор в твою пользу и без этого пункта. Поэтому прошу тебя, давай расторгнем брак. «По бумагам, мы женаты больше трёх месяцев, я от тебя беременна. Никто не подумает, что это подлог. Я клянусь, от меня эта информация никуда не попадёт». С жаром пообещала она. «Тебе не обязательно держать меня на привязи». «Какой ещё привязи? Что ты сочиняешь? Я просто хочу быть вместе, растить ребёнка. Может быть, и ни одного?» «А я не хочу жить в постоянном страхе. Ты бываешь слишком жёстким» и я могу ощутить это на себе в любой момент. Или ты снова заподозришь меня в чём-нибудь, или... Да мало ли что стукнет тебе в голову». Она спрятала лицо в ладони и тихонько заплакала. И Миллер понял, что готов на всё, только бы она была спокойна и счастлива. Или почти на всё. Потому что начинать бракоразводный процесс с любимой, беременной от него женой, из-за этих её страхов, в высшей степени глупо. «Нет, мой маленький так не пойдёт. Мы даже не пытались ещё быть мужем и женой по-настоящему. Я не хочу спорить сейчас, но и согласиться с тобой не могу. Поэтому есть предложение». Он снова привлёк Александру к себе и стал успокаивающе поглаживать её живот через тонкую ткань платья. Миллер понимал, это не просто капризы. Она действительно боится за ребёнка, опасается того, что он может их разлучить. С ума сойти можно. Когда твой врач разрешит мне вас отсюда забрать, мы поедем за город. Поживём немного с моими. Отдохнём, погуляем на свежем воздухе. Устроим себе ещё один отпуск. М? Он зарылся лицом в Сашины волосы, полной грудью вдыхая их аромат. Заключил её тоненькую фигурку в кольцо своих рук и не сильно сжал. «Я не знаю, Андрей. «Не дрейфь. Миллер и теперь твоя семья. Дом большой. Будет возможность уединиться в любой момент». Александра обернулась, взглянув на него с прищуром. «На случай, если захочешь побыть одна, я имею в виду», — быстро уточнил он. «Если боишься, что я могу наброситься на тебя, как вчера, то напрасно. Никаких ссор, угроз, выяснения отношений». Андрей начал рассказывать про посёлок под Москвой, где стоит отцовский особняк. Стал перечислять многочисленных родственников, с которыми собирается её познакомить. Кажется, ему удалось успокоить её. Дыхание становилось спокойнее, он говорил всё медленнее и тише. И вскоре убедился, что девушка спит. Как в прежние мирные времена в Карелии, свернувшись клубочком у него в руках.